Моего отца держали в плену в доме за пределами settlement. Его похитила банда, намеревавшаяся получить огромный выкуп. Менее значительные детали тоже менялись, пока они не приобрели вполне определённый характер. Например, непреложным стал факт, что несмотря на все ужасы китайского квартала, Дом, в котором держали папу, был удобным и чистым. Я даже помню, как было достигнуто соглашение по этому пункту. К тому времени мы уже играли в новую игру "Раз-два или три", причём роль легендарного инспектора Куна, чьё красивое лицо и щеголеватая шляпа были нам хорошо известны по фотографиям в газетах. попеременно доставалось то Акире, то мне в тот день мы снова самозабвенно погрузились в пречуды воображения когда дело дошло до появления моего отца акира указал пальцем на меня подразумевая что папину роль должен исполнять я и сказал ты привязан к стулу Но я озартачился. Нет! А мой отец не привязан к стулу. Как он может всё время оставаться привязанным? Акира, который терпеть не мог, когда возражали против его вариантов развития действия, нетерпеливо повторил, что мой отец привязан к стулу и что я должен незамедлительно изобразить это, усевшись под деревом. Нет, завопил я и попятился, однако не ушел из сада Акиры. Помню, я просто стоял на краю лужайки, там, где кончались наши джунгли, и тупо смотрел на ящерицу, взбиравшуюся по стволу вяза. Через несколько минут я услышал за спиной шаги Акиры и приготовился к нам. к ожесточенному спору. Но, к своему великому удивлению, повернувшись, увидел, что друг смотрит на меня с симпатией. Подойдя ближе, он ласково сказал. — Ты прав. Папа не привязан. Он хорошо. Дом похитителей удобный, очень удобный. После этого именно Кира — всегда проявляла заботу о том, чтобы мой отец в наших пьесах сохранял достоинство и пребывал в комфортных условиях. Похитители обращались с ним так, словно были его слугами, приносили еду, напитки и газеты по первому требованию. Соответственно, характеры похитителей смягчились. В конце концов, оказалось, Что они вовсе не злодеи, а просто люди, чьи семьи голодают. Как объяснили моему отцу, они искренне сожалели, что пришлось прибегнуть к столь радикальным методам, но им было невыносимо смотреть, как их дети умирают с голоду. То, что они делали, было плохо, они это понимали, но разве у них был выбор. Мистера Бенкса они выбрали именно потому, что его доброта к бедствующим китайцам была хорошо известна, и только он был способен с пониманием отнестись к их действиям. На это мой отец, роль которого неизменно исполнял и я, сочувственно вздыхал, но говорил, что как бы ни была тяжела жизнь, Преступление не имеет оправданий. А кроме того, вскоре неизбежно появится инспектор Кун со своими людьми и похитителей арестуют, бросят в тюрьму, может, даже казнят. И какая же будет в этом польза для их родных? Похитители в исполнении Аркиры отвечали, что как только полиция обнаружит их убежище, они сдадутся, пожелав мистеру Бенксу всего самого доброго, после чего он благополучно вернётся к своей семье. Но до тех пор они вынуждены делать всё, чтобы их замысел осуществился. Потом они спрашивали моего отца, что он хотел бы съесть, и заказывали шикарный ужин из его любимых блюд, среди которых непременно присутствовали жареный филей пастернак с маслом и варёная пикша. Как я уже сказал, именно Акира всегда настаивал на этих атрибутах роскошной жизни. И именно он придумал множество других мелких, но важных деталей. Из окна комнаты, где держали моего отца, поверх крыш открывался прекрасный вид на реку. Кровать, на которой он спал, похитители украли для него из отеля Палас, и она представляла собой чудо комфорта. В определённый момент мы с Акирой становились сыщиками, хотя иногда играли и самих себя. И после множества погонь, кулачных боёв и перестрелок в похожих на муравейники китайских кварталах, при любых поворотах сюжета всё неизменно кончалось великолепной церемонией в Джесвилд-парке. последовательно изображая мою мать, моего отца, Акиру, инспектора Куно и меня самого, мы поднимались на якобы специально возведённую по этому случаю сцену, чтобы приветствовать восхищённую толпу, собравшуюся встретить нас. Такова была, как я уже сказал, Основная канва пьесы, более или менее соответствувшая той, что я снова и снова разыгрывал позднее в одиночестве под моросящим дождём в первые дни своего пребывания в Англии, когда, не зная чем заняться, бродил по выгону возле дома своей тёти, тихо бормоча за Акиру его реплики, Прошло не меньше месяца с одня ещё знавения моего отца, когда я наконец-то набрался мужества и спросил Акиру, что случилось с бутылочкой Линтиеня. У нас был перерыв в игре. Мы сидели в тени клёна на вершине холма и пили воду со льдом, которую Мэйли вынесла нам в двух пиалах. К моему облегчению в ответе Акиры не было и тени у коризны. — И Цуко поставить бутылочку на место, — ответил он. Сестра таким образом оказала ему большую услугу. Но с тех пор каждый раз, когда хотела заставить Акиру что-нибудь сделать, она угрожала открыть тайну родителям. Это уловка, однако, ничуть не расстраивала моего друга. Она тоже входить в комнату. Так что она такая же плохая, как я. Она ничего не рассказать. Значит, ничего страшного не случилось, обрадовался я. Ничего страшного, старик. Значит, ты Не уедешь в Японию. Никакой Японии, он улыбнулся мне. Я оставаться в Шанхае навсегда. Потом он торжественно посмотрел на меня и спросил: Если папа не найти, ты должен ехать в Англию? Эта тревожная мысль почему-то до тех пор Не приходило мне в голову. Поразмыслив, я ответил: "Нет. Даже если папу не найдут, мы будем жить здесь всегда. Мама ни за что не вернётся в Англию. Кроме того, Мэй Ли не захочет туда ехать. Она же китаянка". Несколько секунд А Кира обдумывал мои слова, глядя на кубики льда, плававшие в воде. Потом поднял голову и просиял. — Старик, мы жить здесь вместе всегда. — Точно, — обрадовался я. — Мы всегда будем жить в Шанхае. Старик, всегда всегда. Ещё одно событие тех дней кажется мне теперь чрезвычайно важным. Я не всегда считал его таковым, более того, почти забыл о нём. Но несколько лет назад произошло нечто, заставившее меня не только снова вспомнить его, но и впервые осознать глубокий смысл того, к чему я стал. с свидетелем в те дни. Это было вскоре после завершения дела Мэнринга. Тогда я предпринял некоторые изыскания в области истории тех лет, что прожил в Шанхае. Кажется, я упоминал об этом большую часть исследований, я проводил в Британском музее. Вероятно, то было попыткой, по крайней мере, отчасти, взрослого человека постичь природу тех сил, что были недоступны моему пониманию в детстве, а также намерением подготовиться к дню, когда я собирался начать серьёзное расследование дела, связанного с моими родителями, ибо несмотря на усилия шанхайской полиции, Оно так и осталось не раскрытым. Я, между прочим, и теперь не оставил мысли в обозримом будущем приступить к этому расследованию. Без сомнения, я уже сделал бы это, если бы моё время не было расписано по минутам. Короче, Как уже было сказано, несколько лет назад я провел немало часов в Британском музее, собирая материалы об истории опиумной торговли в Китае, о компании «Баттерфилд и Суайр» и политической ситуации того времени в Шанхае. А также разослал некоторое количество писем в Китай с просьбой предоставить мне информацию, отсутствующую в Лондоне. И вот однажды я получил от одного из своих корреспондентов пожелтевшую вырезку из North China Daily News, датированную тремя годами позже моего отъезда из Шанхая. Это была статья об изменениях правил торговли, установленных для портов иностранной концессии, которую я безусловно запрашивал. А но на обратной стороне вырезки оказалась фотография, моментально привлёкшая моё внимание. Я храню эту старую газетную фотографию в ящике письменного стола в жестяной коробке из-под сигар. а оно порой достаю и изучаю её на снимке изображены трое мужчин перед огромным автомобилем на какой-то тенистой улице